Глава сороковая «Этот человек чертовски умен!» Я подскочил так, что чуть не стукнулся головой о низкие облака. «Я хочу сказать, что он, ловко пользуясь правдой в мелочах, создает большую ложь!» У меня за спиной вдруг откуда-то появился краск, я рявкнул. «Какого дьявола ты меня пугаешь?» Он усмехнулся. «Потому что смешно смотреть, как ты прыгаешь». Ему и впрямь было смешно. Он будет все время меня пугать, пока в один прекрасный день не встретит с ножом и не напугает по-настоящему. «Чего тебе надо?» Настроение у меня испортилось. «Мне ничего не надо, Гарретт?» «Мне никогда ничего от тебя не надо. Надо что то Ты ведь знаешь, я просто мальчик на посылках». «Правильно. А с тигр просто маленькая киска». «Ладно». «Чего надо большому боссу?» Я старался одним глазом следить за брешущим псом. Теперь Амата с пеной у рта обличал и поносил всех и вся и привлек, кажется, самую большую аудиторию за все время своей деятельности. Но я не мог думать об Амата, когда так близко был Краск. Краск сказал. «Чедо да хочет поговорить о девушке». «О какой девушке?» «Не прикидывайся, это его дочка». «Неправильно, что она торчит в веселом уголке». Что бы она там ни делала, это нехорошо и может открыться. Если тебе это не нравится, скажи ей, чтоб прекратила. Вот опять. Какой умный. Ты ведь знаешь, что все не так просто, Гаррет. Разумеется. Она не какая-нибудь уличная девчонка, чтобы отшлепать ее по попке да пересчитать несколько ребер за то, что плохо себя ведет. У тебя слишком длинный язык, Гаррет. «Я уже давно говорю чудо, что надо укоротить тебе язык. Сначала чудо этого не замечал, но теперь, наверное, заметит. Если во время встречи с ним ты не будешь держать свой длинный язык за зубами...» Я всегда так и делал. «Во время встречи? Еще одна встреча со старым хрычом не входит в мои планы. Я так и сказал краску». «Всем разрешается иметь свое мнение и даже мечтать. Но иногда мечтам приходит конец, Гарретт». Я быстро огляделся. Краск был не один, само собой. Он привел на подмогу столько дружков, что они смогут притащить силой трех-четырех несговорчивых парней моего роста и веса. «Думаю, в твоих словах есть доля истины». Я выпрямился и махнул ему рукой, чтобы шел вперед. Я прикинул, не пустится ли на утек. Смешавшись с толпой, обступивший брешущего пса, побег совершить легко. Но я чувствовал, что мне ничто не угрожает. Пока. Если бы я возглавлял список врагов большого босса, меня бы уже убрали. Чедо и его главные помощники убивают сразу, не рассусоливают. Они не теряют времени, не мучают своих жертв, разве только изредка, когда им выгодно убивать кого-то через час по чайной ложке. «Жалко пропустить конец представления», — и кивком показал на набрешущего пса. «Ага, старый дурак в ударе. Но дело есть дело, пошли». Наша ближайшая цель стояла у обочины дороги на углу канцелярии. Это была черная карета, похожая на ту, в которой разъезжал старик, изрыгавший бабочек. Личная карета Чодо Конта Гью. «Сколько у него таких?» Не так давно я выпрыгнул из подобной кареты за несколько секунд до того, как на нее опустился позавтракать громовый ящер вышиной с трехэтажный дом. «Это новое!» Я так и думал. Карета выглядела и пахла как новая. Опытного сыщика не обманешь. Да, предыдущая поездка произошла по недоразумению и очень меня раздосадовала. До такой степени, что я решил пристукнуть чудо прежде, чем он снова пришлет за мной. Я объединился с Краском, чтобы сделать дело наверняка. Но Чудо был все еще жив и продолжал вершить делами. Я не мог этого постичь. Краск умен, но не очень разговорчив. От подножия холма до поместья Чуда длинный путь. Уйма времени, чтобы подумать о смысле жизни. Путешествуя с Краском и еще парочкой ребят, лишенных даже мозгов, поневоле ударишься в философию. Выбор развлечений у них небогат. То дальше плюнет, до да обмен нелепыми сведениями из области женской анатомии. Как я ни старался, дальше этого мы не пошли. Из беседы с краском я вынес лишь неопределенное впечатление, что все гораздо сложнее, чем он мне сообщил. Вполне разумно с его стороны, если он собирается свернуть мне шею. Свинью не предупреждают, что пришло время коптить колбасу. Остается лишь утешаться тем, если это можно назвать утешением, что, насколько я знаю краска, он не стал бы тратить столько усилий на то, чтобы меня пришить. Я не был у Чода с той ночи, как мы с Торнадой ворвались в поместье Чода с желанием ускорить отбытие Большого Босса в мир иной. За это время ничего не изменилось, только отремонтировали то, что мы тогда сломали, да поставили охранять территорию новое стадо маленьких громовых ящеров, которые должны были питаться незваными гостями. «Все как в старые времена», — пробормотал я. «Мы добавили парочку новых штучек», — зловредно усмехаясь, поведал мне Краск. Он словно надеялся, что я не поверю, и начну проверять. Ему было бы очень смешно, чувство юмора у него специфическое,